Глава 32. Горничные — это не только чай. Горничные в доме Левкербернов бойкими были не только на язык. Новая знакомая хоть и не отличалась воспитанностью, но все, что я поручила, провернула быстро и в нужном порядке. Первым делом она пригласила двух крупных парней — судя по одежде идущему от них запаху, конюхов. И веревку они с собой притащили такую, которой коней стреноживают, крепкую и длинную. Граф, вычленив середину у веревки, обмотал ею несколько раз вокруг талии. А я пожертвовала своим шарфом, закрутив его вокруг нового тугого пояса Рауля. Мало ли... Пусть ему будет не так больно, если вдруг. Всякое может случиться. Главное, об этом не думать и особенно не смотреть вниз. Конечно, всего лишь второй этаж, но... Мы начали все приготовления в гостиной герцога. После того, как на середине веревки оказался граф, один ее конец ухватил первый конюх. Другой конец, предварительно утяжелив небольшим грузиком, Рауль уже, когда перелез через подоконник, перекинул в окно приемного зала второму страхующему. Немедленно, шаг за шагом, двинулся, прижимаясь к стене и осторожно отыскивая ногами подходящие выступы. «Несколько раз мне казалось, что граф вот-вот сорвется» иногда, что он так и останется стоять, вцепившись в камни, и нам придется затаскивать его внутрь с помощью веревки. Но в конце концов Рауль преодолел весь путь, уселся на подоконнике приёмной, устало выдохнул и вытер вспотевший от напряжения лоб. Судя по тому, что мне хотелось уснуть где-нибудь, свернувшись калачиком, магический граф выложился по полной. Не зря ощупывал все камни, до которых только смог дотянуться. «У вас кровь, лорд!» — взволнованно выдохнула горничная и тут же принялась суетиться вокруг Рауля. «Сейчас я вам чайку сладкого и пирожков с яблоками, и вот платочек, он чистый, вы не переживайте. Мы его для красоты носим. Ох, ваше сиятельство, как же вы так! Такое часто от магического истощения бывает». Вот пока она про магическое истощение не заговорила, я сидела себе спокойненько и не мешала ей ухаживать за моим графом. Но после этой фразы интуиция резко сделала стойку, и я тихонечко прямо из сумки вытащила из колоды всего одну карту. На расклад по три сил уже могло не хватить, да и со временем напряженно. Едва увидев перевернутую девятку пик, я сразу поняла, что со временем у нас и правда все очень напряженно. Конюхи, главное, уже ушли, выставленные для охраны дома полисмена где-то внизу, а мы тут втроем. Рауль, все еще сидящий на подоконнике открытого нараспашку окна, квохчущая над ним пышущее здоровьем горничная, И я. Причем от меня сейчас толку мало, от графа еще меньше. А карты и интуиция предупреждают о неприятностях, причем глобальных. Девятка пик это вообще смерть. Так что действовать надо быстро. Вот только сил у меня мало. Что я могу сделать, если мне даже со стула не встать? Доберусь я до этого эконома магии и журналом потолще отлуплю. И по рукам, и... Мальчишка, двадцать восемь лета, ведёт себя, как мальчишка. Взял и всю нашу магическую силу за пять 7 минут потратил. А обещал экономить. Здравых мыслей у меня было мало. Одно раздражение и нарастающая паника. Закричать? Вот только если интуиция и карты правы, то эта стерва столкнет Рауля вниз и... Даже не интересно, как она собирается потом убежать. Откинувшись на спинку стула, я внимательно следила за девушкой, которая так много знала о магических истощениях и так к месту о них вспомнила. Мало ли отчего у мужчины, только что преодолевшего расстояние в два с лишним метра на высоте второго этажа, могла кровь носом пойти. Горничная повернулась ко мне боком, и я замерла, уставившись на ее передник. Такое ощущение, что в его большом кармане лежало что-то тяжелое. Огнестрел? Возможно, она не такой уж хороший стрелок, только проверять почему-то не хочется. А если это и есть убийца? Мы ищем кого-то, приближенного к обоим домам, знающего семейные тайны, незаметного. Так почему бы не горничная? Главное, мне самой стрелять ни в коем случае нельзя. Во-первых, я пока не уверена точно, преступница передо мной или нет. Во-вторых, а если промажу? В-третьих, да уже во-вторых, хватит на самом деле и, главное, Раулю даже знак не подать, что мы тут, возможно, в опасности. Глубоко вдохнув, я спокойно, стараясь не делать резких движений, опять запустила руку в сумочку и положила ее на колоду, которую использовала вместо громкофона. Мысленно я представила маленький поисковый шарик на ниточке. Шарик крутится сначала слабенько, но потом все быстрее и быстрее, ускоряясь от близости к цели. Нам нужен кто-то, кто сможет нас спасти. Кто-то! Эдвига, я тебя отправила с господами поговорить, а не прохлаждаться у окна. Лорд, вам плохо? Карты никогда меня не подводили. В зал величественно вплыл дворецкий. А горничная, едва услышав его голос, резко толкнула Рауля вниз и выбежала прочь. Стерва! Перед глазами все плыло. В голове, по-моему, тоже. Вот только сейчас было не время проверять, насколько весело терять сознание. Резко сорвавшись с кресла, я на бушующем в крови адреналине бросилась к окну и вцепилась в веревку. Дворецкий! сначала дернувшись, догонять горничную, сообразил, что здесь он нужнее, и подбежал ко мне на помощь. Сам граф тоже передумал умирать, к тому же так неэстетично, раскроив череп о дорожку вдоль дома. Как уж он умудрился зацепиться за выступы в стене, летя вниз головой, не представляю. Да и сам он, уверенно, не смог бы объяснить как-то иначе, чем банальным... Жить захочешь — не так извернешься. Естественно, долго бы он там не провисел, но этих нескольких секунд хватило, чтобы мы с Дворецким добежали, ухватились за концы веревки и затащили Рауля обратно в зал. Едва граф оказался стоящим на полу, подпитывающий меня заряд адреналина испарился вместе с последними силами, и я уже привычно... Только в этот раз очень плавно, а села прямо в объятия своего подопечного. Терять сознание оказалось совсем не весело. Все произошло как-то уж очень быстро. Раз, и перед глазами темнота.